Глава 6. «Царица Малина». Я смотрю сквозь оконные прутья на тропинку, простирающуюся между изломанными расщелинами в земле. Отсюда, из самой высокой башни замка Кауваль, я вижу, что армия передвигается, будто змея, ползущая по снегу. Подлый хищник, прокладывающий путь вражды. Армия Фейри. Это невозможно. Фейри исчезли сотни лет назад. Связь между нашими мирами была разорвана. Навсегда. Они все ушли. Не захотели иметь ничего общего с Ареей и с нами. Они считали себя выше остальных. И все потому, что внесли в наш мир магию. А без них у нас ничего бы не было. Эта порванная связь должна была положить магии конец. Это и был конец. До сих пор. Я перевожу взгляд влево. Из моего окошка его почти не видно, но все же я вижу начало. Мост Лемурии, куда продолжает шествовать ватага Фейри. Я сжимаю руки в кулак, но острая боль вынуждает разжать пальцы и взглянуть на порез на обеих ладонях. Кожа не красная и не воспаленная, а посинела вдоль порезов. На незаживающих ранах проступило немного иния. «Я — царица Малина Кольер, из королевского рода Кольеров. Охотно отдаю свою кровь, чтобы восстановить утраченное и обрести новое». Я слышу извне свой же голос и чувствую, как сжимается сердце. События той ночи всплывают в памяти поочередно, давая ясную картину того, что случилось на самом деле. Потому как казалось, будто я очнулась от насыщенного красками сна, а кошмар оказался реальностью. Близнецы Фейри мне солгали, одурачили. Они манипулировали мной и с помощью магии заставили увидеть то, чего не было вовсе, пока я не отдала им свою кровь, и этот разрушенный мост не восстановился. Первые солдаты Фейри, которые пересекли границу, притащили меня в замок Кауваль и заперли здесь по приказу Пруина. С тех пор я не видела ни его, ни Фассу или Фриана, а прошло уже несколько дней. Возможно, даже недель. Точно не знаю. Возможно, ближе к краю света время исчисляется иначе. Я пылала гневом, металась по комнате и без конца бронилась. Но меня не слышали. Не видели. Всё это не имело значения. Так было всегда. Стоит исполнить предназначение ради мужчин, которые во мне нуждаются. О моем существовании забывают, поскольку для них я ценна только в одном — своей кровью. В осколке разбитого стекла, который еще торчит в окне, я вижу свое призрачное отражение. Мои белые волосы спутаны и разметались по плечам. Здесь нет ни масел, ни мыла, чтобы помыть их — а моя грязная одежда совсем помялась. Лицо выглядит почти осунувшимся, а острые скулы под мертвенно-бледной кожей резко контрастируют с темными кругами под ледисто-голубыми глазами. Я выгляжу разрушенный в точности, как и этот замок. Его восстановление оказалось фарсом. Эта комната сохранилась, но едва ли. Здесь нет ни обоев, ни краски. Ни люстр с теплым свечением, ни ковра на полу. Время и холод все стерли, оставив это место пустым. Я чувствую себя такой же пустой. Кровать, которая, как мне казалось, была великолепной и удобной, в действительности покосилась. У нее не хватает двух ножек, а потертая покрывала и матрац все в пятнах. Ванна, всего лишь жестяной таз для стирки, а в воздухе витает пыль, скопившаяся за десятилетия. Здесь больше не пахнет прозрачными цветами, не звучит лиричная музыка. Если так подумать, все это время я находилась под заклятием, думая, что замок прекрасен. Уверена, близнецы Фейри славно надо мной потешались. Я снова сжимаю руки в кулак, и их тут же пронзает холод. Я ахаю и смотрю вниз, увидев, что с ладони падают белые хлопья. Из порезов выделяется снег, как гной из раны, и оставляет на полу снежинки. Магия. Как только близнецы провели свой ритуал, во мне зародилась какая-то холодная и чуждая магия. Мы с братом обладаем уникальной магией, моя царица. Она работает только в тандеме. Я могу создать что-то новое а я могу восстановить что-то старое». «Кровь истинной арианской знати, охотно отданная для восстановления Арианского королевства». «И когда вы это сделаете, предложите ее нам. Я верю, что магия моего брата привьет магию вам, давая то, что нужно для правления королевством». Ложь и правда сплетенная воедино. Они не верили в мое право на трон. Им нужна была моя кровь но только для восстановления этого моста. И я им ее предоставила. Охотно. Похоже, Фриана был прав. Сила его брата и впрямь взамен подарила мне магию. Из меня неудержимо проистекают лед и снег. Бесполезная. Я слышу сзади звон и вздрагиваю. До сих пор я слышала лишь свои мысли да ветер, завывающий за окном, поэтому лишние звуки режут слух. Я оглядываюсь и понимаю, что на сломанном столе из ниоткуда возник поднос. Он появляется там нерегулярно, но на нем всегда одно и то же. Кусок хлеба, миска с мясом и чашка чая. Рацион пленницы. С полным равнодушием я отворачиваюсь. Подняв руки, я хватаюсь за прутья и смотрю в окно. Проникающий с улицы холодный ветер ни капли меня не беспокоит, как и холод в самой комнате. Груда дров в камине так и лежит без дела, потому что мне не нужен огонь. Я его не хочу. Я смотрю, как пребывающие полки солдат идут по заснеженной земле. Я знаю, что остальная часть замка стала своего рода военной базой, хотя мне лишь мельком удавалось увидеть, как Фейри покидают замок и слышать крики, когда их не уносил прочь ветер. И все же мне нет нужды подслушивать. Нет нужды видеть, как солдаты и оружие тайком направляется в Арею. Я и без того знаю, что они замышляют. Близнецы все ясно мне изложили. Фейри вернулись, чтобы отвоевать Арею. А этот петляющий полк, не имеющий конца, направляется прямиком в Хайбл, в мое царство. Прутья внезапно кажутся ледяными. Я вижу, как по ржавому металлу расползается синеватый иней. Поэтому резко отдергиваю руки и смотрю на ладони. На порезы. Иний сходит на нет, и порезы снова становятся голубовато-белыми. Я вновь быстро хватаюсь за прутья и призываю иней вернуться. Но он не слушается. Как и в любой другой раз, когда я пытаюсь возыметь власть над этой силой. Она подкрадывается без предупреждения, но стоит мне предпринять попытку ею воспользоваться, как она тут же исчезает. «Какой затейливый фокус!» Услышав голос, я резко разворачиваюсь. Передо мной стоит наемник, тени которого липнут к нему как пар. Само его присутствие предвещает угрозу, потому как если он меня еще и не прикончил, то я не могу забыть единственную причину, по которой он проследовал за мной сюда. Не могу забыть, как он убил моих стражников и вонзил клинок в грудь Джео. На нем, как и всегда, черный плащ, а лицо скрыто капюшоном. Я вижу лишь нижнюю половину лица, темно коричневую кожу, перетекающую в светлое пятно вокруг рта. Он кривит в усмешке губы, и хотя мне не видны его глаза, я чувствую, как он сверлит меня взглядом. «Так вот, для чего ты это сделала». Спрашивает он, прислонившись к стене и скрестив на груди руки. Его самоуверенная спокойная поза задевает меня за живое. Не знаю, как работает его сила, но кажется, он может появляться везде, где захочет. От мысли, что он так запросто может оказываться в моей комнате, я начинаю дрожать от страха. Что я сделала? И хотя его капюшон низко сдвинут, а тени окутывают его чернильным раком. Я вижу, как в его глазах вспыхивает гнев. «Не строй из себя, дуру, царевна», — говорит он низким хриплым голосом. В его голосе всегда слышится это хрипотца, словно он давно не разговаривал. Всем известно, что Малина Кольер родилась без магической силы. Так вот ради чего ты предала свой мир. Потому что эти фейри-ублюдки пообещали тебе, что после ты сможешь выполнять всякие магические трюки. Во мне закипает гнев, и я выплевываю. Я не предавала свой мир. Это Фейри предали меня. Они это сделали. Он так быстро отталкивается от стены, что я неожиданно для самой себя отшатываюсь. Я не имею права забывать, что он убийца даже на секунду. «Это сделала ты!» — выпаливает он мне в лицо. Тени мечутся от его гнева, клубятся подобно дыму, который поднимается ввысь, как от погребального костра, олицетворяя смерть и разрушение. Но теперь, когда он оказался ближе, я вижу его лицо. Вижу темные глаза, в которых сияет ненависть. Из-за своего эгоизма, своего самомнения, своего низкого самолюбия. «Да как ты смеешь?» Он хватает меня за горло. Я так потрясена его дерзостью, что не могу вымолвить ни слова. Не потому, что он слишком сильно сдавливает, и я не могу дышать. Это из-за его тепла. Я резко, почти с болью, осознаю, насколько холодна моя кожа в сравнении с жаром, исходящим от его руки. Как смеешь ты! Это из-за тебя Фэйри сейчас вторгается в арею. Приди в себя, черт возьми, и сделай что-нибудь. Я поднимаю руку и отрываю его кисть, и он не противится. «А чего ты от меня ждешь?» «Может, для начала возьмешь на себя хоть каплю ответственности?» — рычит он. «Я же тебе уже сказала. Это сделали они. Они манипулировали мной. А ты так легко им поверила. Пока они нашептывали тебе обо всем, чего ты якобы достойна. Ты ни разу не усомнилась в их словах, потому что сама так считаешь. Думаешь, весь мир тебе должен, потому что ты гордая избалованная стерва». Я скрижищу зубами. Между ними хрустят крошечные кусочки льда. Не называй меня стервой. Тогда и не веди себя как стерва, — огрызается наемник. Во всем виноваты Фейри. Ну вот, снова заладила. Парирует он, в его глазах сквозит ненависть. Всегда виновен кто-то другой. И проблема чужая. Но правда в том, что ты сама поспособствовала тому, что сейчас вокруг тебя происходит. В гневе я резко выпрямляюсь. Ты ничего не знаешь. А ты, похоже, ничего не чувствуешь. Тебя вообще волнует, что эти солдаты направляются к шестому царству? Конечно!» — выпаливаю я. Он с отвращением окидывает меня взором, словно я ему омерзительно. «Не похоже, холодная царица. Может, люди правы, и у тебя правда нет сердца?» Сердце, будто осколки льда, пронзает гнев. «Выметайся!» «Вот уж нет», — говорит он и подходит еще ближе, прижимаясь ко мне грудью. Я замираю, не дыша, так меня поражает исходящий от него жар. Он проникает под ребра, словно хочет высечь искру, как кременья камень. «Пожалуй, останусь здесь, вонжу тебе клинок в грудь и посмотрю, попал он в кусок льда или в плоть». «Они направляются к моему царству!» — кричу я ему в лицо, и мой пронзительный крик разносится по комнате. «Ты понятия не имеешь, что я чувствую!» «Ладно», — говорит он и наклоняет окутанное тенью лицо. «Теперь я вижу, как угрожающе сверкают его темные глаза. Тогда поделись тем, что чувствуешь, холодная царица. Выложи все. О том, как твое королевство тебя отвергло, как твой муж поступил так же, как твой народ восстал против, как твой отец едва выносил твое присутствие, потому что ты не владела магией. Он наклоняется, чтобы произнести последнее мне прямо в ухо, как я убил твоего любовника. Во рту вдруг становится сухо. Наемник слегка отодвигается, обводя взглядом мое лицо, пока я судорожно пытаюсь сделать вдох. Воздух между нами становится густым, пронизанным тем, что нельзя назвать просто напряжением. Мы словно воюем, душа. Делаем одновременно духе, прижимаясь друг к другу грудью, словно боремся за господство, за пространство. Оба хотим, чтобы другой уступил. Или, возможно, оба хотим продолжать борьбу. Хотим чувствовать. И хотя я уже на протяжении нескольких дней чувствую лишь приятный холод, Тепло его тела и жаркое дыхание как будто проникают в меня. Прогоняют оцепенение, в котором я пребывала столь долго, и мне это не нравится. Это приводит меня в ярость. Я вырываюсь из его рук, отхожу назад, избавляясь от тепла, пока мы не перестаем друг друга касаться. Он смотрит на меня, пока его тени свиваются вокруг него. «Выведи меня отсюда!» Внезапно требую я. Убийца приподнимает черную бровь. «Повтори. Я беру себя в руки, прогоняю то ощущение и делаю вид, будто ничего не было вовсе. Я знаю, что ты можешь это сделать при помощи своей магии теней. Иначе ты бы сюда не пробрался. Так что выведи меня отсюда. И зачем мне это делать? Затем, что вопреки всему, во что ты веришь, меня действительно волнует судьба Хайбала. Они направляются в мое царство. Показав на окно, говорю я. «Мне нужно предупредить свой народ». «Ты хочешь предупредить их?» Невозмутимо повторяет он. «Царство, которое тебя свергло, отказалось от тебя и осудило как правительницу. Ты хочешь предупредить их?» От гнева становится трудно дышать, словно ребра стягивает корсет. Я чувствую, как его слова сжимают меня потому что эти болезненные, обидные слова, напоминания о том, сколько раз меня отвергали, слишком острые, слишком язвительные. Они вырезали из меня куски и оставили истекать кровью. Так ты поможешь мне или нет? Он долго на меня смотрит. И единственное, что нарушает тишину — ветер, проникающий через окно. Я жду. Не могу даже вдохнуть, пока не услышу его ответ. Но знаю, что это безумие. Он наемник, которому приказали меня убить. И все же мне больше некому обратиться за помощью. Потому что во всем мире у меня никого не осталось. Да никогда и не было. Наконец он отвечает. Нет. От его отказа у меня отвисает челюсть. Нет? Нет повторяет он. «Почему?» «Потому что я тебе не верю». Я в удивлении отшатываюсь назад. «Не веришь? Почему?» Он поворачивается, и тени плывут вокруг него, как длинный шлейф, свисающий с плаща. Ползут по полу, когда он начинает уходить от меня, от моей просьбы. «Извини, я задала тебе вопрос!» Кричу ему вслед, пытаясь вернуть и удивляясь, зачем мне вообще оно надо. Он останавливается в дверях и смотрит на меня через плечо. «И я дал тебе ответ, царевна! Заставь меня поверить, что ты хочешь выбраться отсюда из благих побуждений! И тогда мы поговорим». Убийца притягивает к себе тени, словно густой дым, клубящийся вокруг пламени. Все больше и больше, пока они не становятся сгустком темноты и вспышками искаженного света. А потом он исчезает из комнаты, забрав с собой искаженные тени, забрав мою надежду. Опустошение, терзающее меня, скребёт когтями по ребрам и вонзается в грудь из-за тех обвинений, которых он бросил в мою сторону. Но они были правдой. И вот я здесь... Остаюсь наедине со всей этой правдой, наедине с холодом, и всё же в груди еще тепло, там, где мы соприкасались, и мне это не нравится.